Вот при таких-то обстоятельствах они сошлись на низком мысу, усыпанном галькой, и начали совещаться. «Ну, кажется, мы перехитрили этих негодяев», сказал Непоседа, посмеиваясь. «И если они захотят теперь навестить замок, то им придется пуститься вплавь». «Старый Том, твоя мысль укрыться на озере право не дурна. Многие думают...» «Будто земля надежнее воды, но в конце концов разум доказывает нам, что это совсем не так. Бобры, крысы и другие смышленные твари ищут спасение в воде, когда им приходится туго. Мы занимаем надежную позицию и можем вызвать на бой всю Канаду». «Гребите вдоль южного берега», — сказал Хаттер. «Надо посмотреть». «Нет ли где-нибудь индейского лагеря? Но сперва дайте мне заглянуть вглубь бухты, ведь мы не знаем, что тут делается». Хаттер умолк, и пирога двинулась в том направлении, которое он указал. Но едва грибцы увидели другой берег бухты, как оба разом бросили весла. Очевидно, какой-то предмет в один и тот же миг поразил их внимание. Это был всего-навсего гаснущий костер, который отбрасывал дрожащий слабый свет. Но в такой час и в таком месте это казалось необычайно значительным. Не было никакого сомнения, что костер горит на индейской стоянке. Огонь развели таким образом, что увидеть его можно было только с одной стороны, да и то лишь на самом близком расстоянии, Предосторожность не совсем обычная. Хаттер знал, что где-то там поблизости есть родник с чистой питьевой водой и что там самая рыбная часть озера, поэтому он решил, что в лагере должны находиться женщины и дети. «Это не военный лагерь», — прошептал он непоседе. «Вокруг этого костра Расположилось на ночлег столько скальпов, что можно заработать уйму денег. Отошли парня с пирогами подальше, от него здесь не будет никакого проку, и приступим тотчас же к делу, как положено мужчинам. Твои слова не лишены здравого смысла, старый Том, и мне они по душе. Садись-ка в пирогу, зверобой, «Греби к середине озера и пусти там вторую пирогу по течению таким же манером, как и первую. Затем плыви вдоль берега к входу в заводь. Только не огибай мыс и держись подальше от тростников. Ты услышишь наши шаги. А если опоздаешь, я стану подражать крику Гагары». «Да, пусть крик Гагары будет сигналом. Если услышишь выстрел и тебе тоже захочется подраться, Что ж, можешь подплыть ближе к берегу, и тогда посмотрим, такая ли у тебя верная рука на дикарей, как на дичь. Если вы оба хотите считаться с моими желаниями, то лучше не затевай этого дела, непоседа. Так-то оно так, милый, но с твоими желаниями считаться никто не желает, и крышка. Итак, плыви на середину озера, а когда вернешься обратно, здесь уже начнется потеха. Зверобой сел за весло очень неохотно и с тяжелым сердцем. Однако он слишком хорошо знал нравы пограничных жителей и не пытался урезонивать их. Впрочем, в тех условиях это было бы не только бесполезно, но даже опасно. Итак, он молча и с прежними предосторожностями вернулся на середину зеркального водного пространства и там опустил третью пирогу, которая под легким дуновением южного ветерка начала дрейфовать к замку. Как и раньше, это было сделано в твердой уверенности, что до наступления дня ветер отнесет легкие судна не больше, чем на одну-две мили, и поймать их будет нетрудно. А чтобы какой-нибудь бродяга-дикарь не завладел этими пирогами, Добравшись до них вплавь, что было возможно, хотя и не очень вероятно, все весла были предварительно убраны. Пустив порожнюю пирогу по течению, Зверобой повернул свою лодку к мысу, на который указал ему непоседа. Крохотная суденышка двигалась так легко, и опытная рука гребла с такой силой, что не прошло и десяти минут, как охотник снова приблизился к земле, проплыв за это короткое время не менее полумили. Лишь только его глаза различили в темноте заросли колыхавшихся тростников, которые тянулись в ста футах от берега, он остановил пирогу.